Всю неделю мы усердно занимались. С моей задумкой тоже наметилось продвижение. Правда, проверить на практике пока не удалось. Рядом со мной все время кто-то крутился. Между делом узнали у товарищей, кому какое задание выпало. Потом долго смеялись. Еще трем девушкам выпали такие же наказы, как и нам. Интересно, у ректора и боевика запонок на всех хватит? Не сдержала смешка, поглядывая на однокурсников. «Так специально задумано, чтобы не все справились с заданием», — равнодушно пожал плечами Горитор. «Для не справившихся будет наказание». «Какое?» — напряглась Райера. «Понятия не имею, на что хватит фантазии старшекурсников». И синий тут же отвернулся, не желая продолжать беседу. «Не повезло тем, кому ректор попался», — влезла Айтарина. На нее удивленно посмотрели. «Почему?» — в один голос поинтересовались сразу несколько человек. Девица задрала нос и с умным видом поведала. «Потому что он сейчас зол. Пару дней назад снова подавал прошение императору о возврате, но его отклонили». «О возврате?» — вырвалась, хотя и собиралась молчать. «А ты совсем ничем не интересуешься?» Ехидство девчонки зашкаливало. Заметив, что я отвернулась, она снисходительно продолжила. «Ректорство для Гротха как ссылка. Пару лет назад он соблазнил одну дамочку, чей муж не последнее лицо в империи. Дама-то думала, наш красавчик сразу на ней женится, а тот выставил ее на посмешище, сказав, что она годна» только для утех и развлечений. Не знаю, как ей удалось дать ход жалобе, но итог такой. Дама в разводе и без единой медяшки, а Гротх здесь и пытается снова добиться расположения императора. Поговаривали, он даже собирался жениться на герцогине, но Таня вовремя попала под колеса кареты в Шарване, когда ездила с посольской миссией. Теперь ему придется искать другую дурочку» я слушала и готова была вцепиться эйтарине в волосы что она такое говорит как может наш ректор быть таким это ведь неправда я не верю перед глазами встал грозный и надменный мужчина да красив но не подлез же дальнейшее разглагольствование я не слушала а потом и вовсе выбросила сплетни из головы у меня были дела поважнее задание старших курсов Та еще головная боль. Весь остаток недели мы размышляли, как выполнить этот чертов заказ на запонке. Но на ум ничего не шло. Махнув рукой, решили подумать после вечеринки в хитром лесе, авось мозги проясняться. С самого начала выходного дня я испытала блаженство, проснувшись около двенадцати часов. Выспалась и отдохнула, что не могло не радовать сходили с подругой на обед, после чего отправились собираться. Для начала мы планировали пройтись по лавкам, надо было закупить кое-что для учебы. Много времени это не заняло. Уже к пяти вечера мы входили в таверну, где в полном составе сидела наша группа. За дальним столиком заметила сестру с братьями, они веселились своей компанией. На меня бросили надменный взгляд, о чем-то пошептались, и отвернулись, сделав вид, что они знакомы. Ну и ладно, не очень-то хотелось. Вечер набирал обороты. Сначала долго обсуждали задания старшекурсников, потом переключились на местные страшилки, а это Арина с придыханием поведала о проклятой усадьбе на окраине города. А почему она проклята? Поинтересовалась, так как в своей памяти ответа не нашла. Там когда-то жил весьма могущественный лорд. Но могущество это оказалось приобретенным. Он питался энергией жизни и магии своих жен и любовниц. По слухам, лорд уморил 33 девушки. Несколько из них до сих пор обитают в полуразрушенной усадьбе, пугая тех, кому взблетет в голову забраться в дом, чтобы чем-нибудь поживиться. Ведь сокровища лорда до сих пор где-то в усадьбе прошептала девушка. «Так зачем дело стало? Давайте вместе поищем». Предложила, опрокидывая в себя очередную порцию Эля. В голове шумело. Меня тянуло на подвиги. Хотелось петь и танцевать. Тут и музыка подходящая заиграла. «Чтобы туда отправиться, надо дойти до кондиции», выдала подруга, передернув плечами. «Дойдем! Танцуют все!» махнула рукой и вытащила нескольких одногруппников на площадку для танцев. ни одни мы оказались такие смелые. Через несколько минут, вдохновленные нашим примером, туда же высыпали и остальные. Танцев мне показалось мало, и я запела. «Хоп-хей-ла-ла-лей, ты мне чарку-то налей? Хоп-хей-ла-ла-лей, позови скорей друзей!» Мне стали подпевать. «Было весело!» Давно я так не отдыхала. Вместо светомузыки запускала вверх искры, создавая световое шоу. Подумаешь, где-то образовались подпалины, зато как красиво! Для полноты картины не хватало устроить кому-нибудь пакость. Но никого, подходящего поблизости, не наблюдалось. Поэтому, как только на город опустилась ночь, категорично заявила. «Все, господа». «Нужная кондиция достигнута. Идем на подвиги. Будем искать сокровища проклятого лорда». «Илька, зачем тебе сокровища? Ты же герцогиня. У тебя и так денег немерено», — поинтересовался кто-то из собутыльников. «Так-то ж не мои, а отцовские. Свои я еще не заработала». С умным видом подняла палец вверх, потом посмотрела на него, сведя глаза. Ой, что-то у меня все двоится стало. Надо срочно на воздух. Ну, кто идет? Воинственный настрой передался остальным. Спорить и сопротивляться никто не стал. Расплатившись, прихватили с собой несколько бутылок вина и отправились на подвиги. По пути распевали песни, не заботясь о том, что время к ночи, и многие уже спят. Кмель шумел в голове, толкая на безумство. Усадьба встретила нас темными провалами разбитых окон. Верхний этаж обвалился, нижний показался еще довольно прочным. Несколько парней остановились, мгновенно протрезвев. К двери мы двинулись заметно поредевшим составом. Вдалеке послышались стоны, и еще пара человек метнулась обратно. «Видимо, я выпила слишком много», и не испытала ни страха, ни желания повернуть назад. Шорохи усилились. Идущая рядом Айтарина пискнула и бросилась бежать. Пожав плечами, мы с Райерой, как самые пьяные и безумные, вошли в дом. Темно, хоть глаз выколи. Подруга выпустила светлячков и тут же заорала. «Над нами зависли три призрачные фигуры». «Привидение? А вы умеете разговаривать? Вместо того, чтобы пугать, приняли бы гостей честь по чести. Было бы, конечно, хорошо и стол накрыть, и баньку истопить, и спать уложить, но это вам точно не под силу, хотя, кажется, это не из той оперы». Я с притворным сожалением вздохнула. «Не только привидение, но и подруга глянула на меня, как на умалишенную» но я не обратила на них внимания. Уперла руки в бока и грозно воззрилась на зависшие фигуры. Но это я думала, что грозно. На самом деле на призрачных лицах появились усмешки. Вперед выплыла одна из фигур, и в моей голове раздался голос. «Вы смелые. Сможете освободить нас? Мы устали здесь находиться. Наш убийца казнен, но никто не стал нас...» «Развоплощать!» «Мы только на первом курсе, но если подскажете, как это сделать, мы только с радостью!» Пробормотала слегка заплетающимся языком. Девушка кивнула. «Под кустом роз? Есть потайная дверь в подвал. Там найдешь то, что искали многие, но никто не смог найти». Едва слышно прошелестел второй голос. «Третий призрак» подплыл ближе и едва ощутимо коснулся моего лба, передавая информацию, как нам их развоплотить. Конечно, на трезвую голову я бы ничего не стала делать, да и не пошла бы сюда, не бушуй в крови алкогольный адреналин. А в нынешнем состоянии казалось способной горы свернуть, потому засучила рукава и смело принялась за дело, следуя подсказкам призраков. Однако все пошло кувырком. Вместо одной силы вырвались три, и призраков завертело в воронке, подкидывая словно шарики. Я раз за разом произносила заклятие развоплощения, но неупокоенные никак не отправлялись в светлое будущее. Их мотало по всей усадьбе. Снаружи донеслись крики товарищей. Райера выскочила наружу, чтобы всех успокоить. И я осталась одна. Огненные искры, ледяные шары, несколько смерчи носились по усадьбе, окончательно разрушая то, что некогда было величественным строением. Не знаю, сколько прошло времени, но я почувствовала слабость. В один момент здание рухнуло, осев каменной крошкой и пылью. Довольные призраки, махнув на прощание, тут же испарились, а я просто отключилась. Утро подкралось незаметно. Открыв глаза, застонала Во рту пустыня, вперемешку с выгребной ямой. Вот это мы набрались. События вечера начисто стерлись из памяти. Последнее, что помнила, я горланила песни, а потом подбивала всех идти на подвиги в проклятую усадьбу. Интересно, дошли или нет, Впервые у меня такое состояние. Обычно я знаю меру. Но вчера все шло слишком легко. Эль был вкусным, градусы в нем не ощущались. Вот и перебрала малость. Проснулась? Тебя ректор вызывает. На пороге застыла Райера с виноватым лицом. Ему донесли, что мы вчера пили? Язык едва ворочился Хуже. Его кто-то вызвал? на развалины проклятой усадьбы. Как он ругался, когда она осыпалась, а ты возникла почти на пепелище, напугав нас до икоты, а потом потеряла сознание. Но все видели, как ты развоплотила призраков, да еще сразу троих. «Сильна», — восхитилась подруга. «Ничего не помню», — прикрыла веки. Свет причинял боль. Глаза резала, в висках стучала. «У тебя чего-нибудь от похмелья нет?» Мне поднесли стакан с приятно пахнущей ледяной водой. Взяла его трясущимися руками и одним махом опрокинула зелье в себя. Пару минут пролежала, чувствуя, как уходит боль. «Рая, ты просто волшебница!» Довольно выдохнула, вставая. «Спасибо!» Спасла от неминуемой гибели. Не очень-то радуйся. Тебе еще с ректором объясняться. Мгновенно опустили меня с небес на землю. Я скривилась. Что ж, не будем тянуть время. Перед смертью не надышишься. Я в душ, потом сдаваться. Приняв решение, отправилась смывать себя последствия бурной гулянки. И уже через час стучалась в кабинет Гротха. Ноги тряслись. Внутри все вибрировало от волнения. Несколько раз хотелось позорно сбежать, но я прекрасно понимала. Все равно найдет и отчитает. Поэтому лучше сразу пережить несколько минут ужаса, чем трястись в ожидании, когда меня найдут. Явилась. Меня окинули пристальным взглядом. Я кивнула, опустив голову, всем своим видом выражая раскаяние. «Присаживайся». Осторожно устроившись на краешке стула, Приготовилась внимать. Хозяин кабинета встал из-за стола и приблизился. Его грозная фигура излучала осуждение. Я сжалась, ощущая волнение и ужас, заполняющий каждую клеточку моего тела. Было страшно поднять на гротхо глаза. Но тут они уперлись в кисти его рук, и я уже не могла отвести взгляда от запонок. Возникла шальная мыслишка выпросить их, но я ее отбросила. Меня не поймут, если заведу разговор о запонках, а не о произошедшем. «Студентка и Леонита, вы вообще понимаете, что натворили?» Ректор навис надо мной грозной скалой. Я молчала. Он продолжил. «Мало того, что разнесли трактир, но и на этом не успокоились. Драж воздернул отправиться на разваленные проклятой усадьбы», знакомиться с призраками простите развалины тоже я осторожно уточнила вспомнив классику гайдая часть развалили до вас но вы благополучно закончили начатое сравняв строение с землей припечатал лорд я покраснела и как только умудрилась а с призраками хоть познакомились вспомнила она сущно ох Зря я подняла голову и посмотрела в полыхающие яростью глаза мужчины. У него же сейчас пар из ушей пойдет. Не только познакомились, но и каким-то чудом, развоплотив их, причем всех, отправили за грань. Теперь в голосе слышалось самодовольство. С чего вдруг? Ну, хоть что-то полезное сделали, вздохнула с облегчением. но оскал гротха Мне совершенно не понравился. Какую-то пакость приготовил. И ведь не ошиблась. Так как место проклятой усадьбы теперь очищено, властями принято решение отдать его вам. Обустраивайте, обживайте. Не все же с отцом жить. Да и ему только в радость дополнительный участок земли. От яда в его голосе готова была побиться головой об стену. Но жаль стала головы, естественно. Она и так после вчерашнего гудела неимоверно. Прямо сейчас? Даже в такой ситуации я не могла сдержать ей хитство, за что и поплатилась. Но зачем же сейчас? Ой, какой-то он слишком ласковый стал, не к добру. Как в воду глядела. На время каникул вам будет чем заняться вместо развлечений. Надеюсь, ваши друзья ответственно отнесутся к тому, что натворили вместе с вами. «Глядишь, к концу второго курса вы сможете построить новую усадьбу». «Сами?» – ужаснулась я и по предвкушающему оскалу поняла, какое наказание задумал этот несносный лорд. «Естественно. Разносили вы его без посторонней помощи, значит, и строить должны собственными силами. Свободны. И да, надеюсь, вы не забыли, что завтра зачет». По потосторонним сущностям. Забыла? Да я впервые об этом слышу. Наверняка без Гродха не обошлось. Специально подстроил. Ничего. Время на подготовку еще есть? Надо товарища предупредить. Сделаем сюрприз магистрам. Я могу идти? К зачету готовиться. Поторопилась пояснить, а то с него станется еще чего-нибудь на меня навешать. Идите мне благосклонно дали отмашку. Из кабинета ректора я едва не вылетела, чтобы тут же наткнуться на ледышку. Да что ж такое? Из огня да вплымя. Судя по взгляду к Сьерра, меня сейчас будут морально убивать. После беседы с ректором моя тонкая душевная организация подобного потрясения не пережила бы, поэтому резко развернувшись и выбрав из двух зол меньше, рванула обратно вспомнив еще об одном деле к Гротху. Глаза ледяного принца надо было видеть. Он явно не ожидал, что я вернусь к ректору, но промолчал. Естественно, такие, как он, никогда не снизойдут до наших скромных персон. Но через секунду стало недоразмышление Аксиере. Я попала под недоуменный взгляд хозяина кабинета, которому ворвалась на всех парах. «Вы что-то забыли, студентка Дорге?» «Да, лорд Гротх, одолжите вашу запонку». Выпалила на одном дыхании, пока не передумала. И на секунду пожалела, что не взяла с собой записывающий кристалл. Уверена, еще никто не видел на лице этого мужчины подобного выражения. Неверие, потрясение, шок, приправленные легкой хитринкой. И таликое восхищение, наверняка моей наглостью. «Лидия Леонита, вас за дверью чем-то приложили?» С долей участия осведомился ректор, придя в себя. «Или вы так прониклись моей харизмой, что решили сделать приворот?» «При чем тут приворот?» На миг оторопела, едва не выругавшись при главе академии, но вовремя опомнилась, где я. «Делать мне больше нечего», — недовольно фыркнула. «Даже страх на миг испарился». Настолько меня возмутило предположение. «Тогда зачем вам мои запонки?» Одна бровь Гродха поползла вверх, смешинок в глазах прибавилось, да он издевался. Задание старшекурсников, у которых проблемы с фантазией, буркнуло, отвернувшись. Воспользовавшись выпавшей возможностью, осмотрела кабинет нашего грозного красавца, второго холостяка империи, как гласила молва. Первым был его высочество наследный принц. На полу выложена мозаика с древними рунами, подсказала память. Массивный стол, на нем идеальный порядок, что несказанно удивило. Огромный книжный стеллаж во всю стену с книгами, напротив камин, причем настолько искусно сделанный, что еле сдержалась, так захотелось поближе его рассмотреть. У окна Два цветка в кадушках. Легкий тюль едва заметно колыхался под легкими порывами ветра, залетающего в открытое окно. Осмотревшись, вынуждена была признать, здесь уютно. «Проблемы с фантазией? С чего вы взяли?» Продолжал допытываться ректор. «А как еще назвать тех, кто дал первокурсникам одинаковые задания? Только жертвы пока две». жертвы Не сразу сообразился беседник. «Да». Вздохнула, едва не закатив глаза. «Что ж он такой непонятливый?» «Те, у кого нужно выкрасть злополучные запонки. Вы и магистр Фергант». Сдала с потрохами идиотское задание старшекурсников. Ректор нахмурился. Пару секунд размышлял, после чего полез в стол и достал две запонки. «Пришел мой черед удивляться». Он что, серьезно решил исполнить мою просьбу? Честно говоря, я и не рассчитывала. Но пока хозяин кабинета не передумал, в два прыжка оказалась рядом, схватила запонки и спрятала их в кармане юбки. «Будете должны мне одну услугу», — произнес Гротх. Я недоверчиво на него покосилась. «Какую услугу?» — переспросила, не ожидая ничего хорошего от этого типа. «Пока не решил. Как только придумаю, обещаю, вы первое об этом узнаете. А сейчас идите, если только вам еще что-нибудь от меня не нужно», — ровно произнес ректор, теряя ко мне интерес. Рвана выдохнув, попятилась, осторожно открыла дверь и вывалилась в коридор, надеясь больше ни в кого не врезаться. Путь, к счастью, оказался свободен, и я поспешила в библиотеку. Решила кое-что проверить в расчетах, а потом и на полигоне, когда рядом никого не будет. В библиотеке меня и нашла сияющая райера. Плюхнувшись на стул напротив, раскрыла ладонь. На ней лежали запонки замысловатым узором в виде двух скрещенных мечей, обрамленных кругом на фоне солнца. Красивые, главное, ни с какими другими не перепутаешь. Вытащив свой трофей, тоже продемонстрировала подруге. Заодно рассмотрела рисунок. Необычный рогатый дракон с темным контуром вокруг. Фон ночное светило в виде эллипса. «Как тебе удалось?» Одновременно задали вопрос и захихикали. Первая ответила Райера. «Зашла в кабинет Ферганта, чтобы сообщить о завтрашнем прогуле из-за особых дней» а запонки прямо на столе лежали. Схватила их и сбежала, пока никто не застукал. «А ты? Тоже умудрилась выкрасть?» «Нет», — хмыкнула. «Мне их дали». И тут же рассказала, как сдала старшекурсников с потрохами. Покачав головой, подруга усмехнулась. Сильно влетела за усадьбу. Поинтересовалась она, вглядываясь в мое лицо. «Относительно», — беспечно отмахнулась. «Дали задание отстроить ее заново. Теперь это мой участок, и мне предстоит...» «Ой!» Схватилась за голову. События прошлого вечера стремительно пронеслись перед глазами. Вспомнились слова о двери в саду, ведущей в подвал. Готова была в пля спуститься. Мне повезло отыскать то, что столько времени никто не мог найти. Самодовольно улыбнулась. «Кажется, я знаю, где сокровища». «Призраки, сказали?» Деловито уточнила Райера. Я кивнула. «Вот и прекрасно. Не вздумай ни с кем делиться этой тайной. Все трусливо сбежали, значит, не на что им надеяться». Последнее прозвучало жестко. И я согласилась. Но для себя решила. чтобы там ни нашлось, с ней все разделим поровну. Подруга оставалась со мной до потери мной сознания. Слух пока ничего не сказала, во взоре ее читалась непримиримость, и, предложи я ей это сейчас, наверняка откажется, слишком благородная. Ничего, будет еще время. Вчерашний вечер Райера больше не вспоминала, переключившись на мою задумку, и я с радостью сообщила, что наметилось значительное продвижение, и мне нужно на полигон, чтобы проверить расчеты. «Я с тобой». «Если что, помогу с куполом», — с готовностью отозвалась подруга, и, не удержавшись, тоном заговорщика выдала. «Представляешь, пари даже магистры участвуют. Там такой фонд, что выигравшему хватит на выкуп половины империи. И это буду я», — в голосе отчетливо прозвучала уверенность. Нисколько не сомневалась, что смогу сотворить задуманное. схватив расчеты, Двинулась к выходу. Подруга за мной. До полигона добирались, крадучись, чтобы никому не попасться на глаза. Правда, в одном из коридоров пришлось спешно спрятаться в нишу за статуей воина. До нас донеслись голоса. А встречаться с кем-нибудь в планы не входило. А то увяжутся, не отделаешься. Ты уверен, что у тебя получится? На кону, как я слышала, огромная сумма. Этот голос я прекрасно узнала. Айтарина. Девица, которая с первой минуты нашего знакомства меня не взлюбила. Хотя за что именно, так и не сообщила. Естественно, получится. Не задавай идиотских вопросов. Не родилась еще та девица, которая в состоянии противиться моей харизме. Очарую, вытяну из нее расчеты, а потом выиграю пари, получу патент мое имя прославится в веках а гиросоггиня останется ни с чем таким как она иногда надо давать щелчок по носу чтобы не зазнавались особо и это станет моим местью выскком участь которых украшать балы и служить красивым приложением к мужу с жаром вещал коритор меня аж перекосило кулаки сжались я старалась успокоить разбушеввашуюся от злости магию иначе она грозила смести половину коридора. «Какие странные у тебя взгляды!» «А со мной ты как решил поступить?» «Тоже после свадьбы сделать красивым приложением к мужу?» недовольно вякнула девица. «Тари, я не тебя имел в виду, прекрати накручивать себя. С семьей Дарге у нас свои счеты. Место первого советника императора должен был получить мой отец, а досталось оно этому выскочке» который выделился тем, что раскрыл заговор. Хотя именно мой отец сделал это раньше, но его не послушали. Зашипел парень, ударив кулаком по стене. Ладно, не злись. Добывай расчеты, а потом придумаем, как опорочить герцогиню. Главное, ты пару раз попадись с ней в компрометирующие ситуации, а остальное за мной. Я постараюсь разнести слух, что эта настырная девица готова ноги перед тобой раздвинуть, вымаливая любовь. И столько презрения и предвкушения в голосе, что меня передернуло. Еще немного, и случилась бы трагедия. Но эти двое ушли, оставив нас одних в коридоре. Я медленно дышала, пытаясь восстановить равновесие. Чувствовала такую годливость, что нестерпимо захотелось в душ. Выбравшись в опустевший коридор, заметила полыхающие гневом глаза Райеры. Наверняка я сейчас представляю собой такое же зрелище. «Еще одно слово, и я бы не сдержалась. Точно подправила бы этой твари красивую мордашку», — процедила подруга, глядя вслед ушедшей парочке. «Я сама еле усмирила силу», — призналась, ударив кулаком в стену, чтобы боль отрезвила. Идем на полигон, а то точно все тут разнесу. И мы даже не пошли, побежали. А там, выстроив защитный и отводящий взгляд щиты, с этим прекрасно справилась Райера, я начала кропотливую работу. Сначала сделала иглы, они вышли легко, плетение прочно засели в памяти. С вакуумной прослойкой пришлось повозиться, так как схема ментальной магии, хоть и стояла перед глазами, но влить в нее силу вышло раз из пятого. И я знала, долго та не продержится, стоило поторопиться. Огненный шар лег поверх вакуума. Осталось проверить в действии. Раера создала фантом, я запустила свое творение воображаемого противника, и... У меня получилось. Долетев до фантома, фаербол взорвался, Оттуда вылетели ледяные стрелы, воткнулись в фантом и поплыли. Я приуныла. Что-то сделала не так. Но я подозревала, что именно. Как чувствовала, с прослойкой надо еще работать и работать. А для этого мне необходима помощь магистра. Он должен объяснить особенности поведения ментальной магии. Или у тебя получилось. Подруга полезла обниматься, да я и сама радовалась своей маленькой победе. В основном, да, получилось, но заклинание требует кропотливой доработки. В таком виде я не могу его продемонстрировать, — отозвалась с легкой тоской. Но во мне крепла уверенность. Я почти справилась. Дело осталось за малым. Довести идею до ума, и тогда приз у меня в кармане — а мерзкая парочка останется с носом. И еще я придумала, как им отомстить. Они хотели расчеты? Они их получат, но не те, на которые надеются. Ведь никто не говорил, что будет легко. А за свои злодеяния надо платить, пусть пока еще несовершенные. Спускать с рук то, что мне уготовили, я не собиралась. Уверена, раера меня поддержит. Я немного задумалась. Оттого и вздрогнула, когда ощутила падение купола и полога, отводящего взгляд. «Что происходит?» «Поздравляю! Оказывается, ты умеешь не только падать или сносить с ног, когда врезаешься по пути!» Ксиер похлопал в ладоши. «Я похолодела! Как мы могли пропустить приход этого типа?» «Смотри-ка, ты даже разговаривать умеешь?» а не только хмыкать и кривиться. Фальшиво восхитились. И тут из тени появился еще один персонаж, увидеть которого здесь я точно не ожидала. Зато теперь в случае чего мы можем подтвердить ваше авторство, спокойно заявил он. Я и рта раскрыть не успела. Как я понял, ошибку ты исправила, но с ментальной магией пока проблема Сьер поможет натаскать в ней. Он в этом лучший. Заодно и со схемой вливания и объединения разберешься. И ректор исчез в портале. Я завистливо глянула на искристые всполохи, оставшиеся после его закрытия. Когда-нибудь и я так научусь. А пока стоит решить нарисовавшуюся проблему. Вперив взгляд в ледышку, Грозно поинтересовалась. Ну, и что за акт благотворительности? С чего вдруг тебе со мной заниматься? Это не благотворительность, а научный интерес. Я впервые проиграл спор, потому что был уверен, такое сотворить невозможно. Если бы сейчас своими глазами не увидел, что у тебя получилось, до сих пор не верил бы. Поэтому хочу помочь довести твою идею до ума, ведь впоследствии Я планирую использовать эти шары при зачистке территории, когда отправлюсь на практику. В тоник Сьерра не было и намека на холодность. Без высокомерных прибамбасов он выглядел как обычный парень. Это ж как надо было проникнуться, чтобы сменить ледяную надменность на вполне нормальное общение. И ты ни на что не собираешься претендовать, явила себя подруга, приближаясь к парню и сверляя его мрачным взглядом абсолютно я не привык пользоваться чужими заслугами предпочитаю свои собственные кссьер пожал плечами и я ему поверила договорились начнем с завтрашнего дня в ответ получилась снисходительную усмешку с послезавтрашнего. боюсь завтра вам обеим будет недорасчетов почему в один голос спросили подозрительно уставившись на парня. «У вас завтра некромантия и демонология. Многие после этих предметов несколько дней отходят», просветили нас любезно. «А сейчас вам наверняка пора отдыхать. Завтра рано вставать. Но напоследок хочу предупредить. Мы с тобой будем работать. Только работать, ничего больше. Если я почувствую слепое обожание, не посмотрю, что научный интерес перевешивает. «Разбираться во всем и заканчивать будешь сама». Я вспыхнула. Кулаки сжались от злости. Ох, как много всего хотелось ему сказать. Но, сделав глубокий вдох и резкий выдох, я нацепила привычную ледяную маску под стать своему будущему коллеге и процедила. «Во-первых, ты меня не напугал. Я и не рассчитывала на чью-то помощь. Пусть дольше, но справилась бы сама. во вторых «Говори это к лушам, которые за тобой хвостиком бегают. Меня ты не интересуешь, вот ни капли. Ну а в-третьих, твои слова касаются и тебя самого. почувствую что ты проявляешь ко мне интерес другого толка, сразу разбегаемся». «Ну ты и нахалка». Не то восхитился, не то разозлился юноша, но тут же едва заметно усмехнулся. «Надеюсь, ты сама не забудешь о своих словах». Спорить не стала. В крови гулял адреналин. Ведь это была пусть маленькая, но победа. Пожила в приятной ночи, мы с Раерой отправились к себе. Аксиер задержался, чтобы зачистить следы наших сегодняшних действий.